Роберт ней выходит через люк наружу и плывет за регенератором. Возвращается и быстро подключает его. Опасность миновала. Оба облегченно переводят дыхание. С каждой минутой воздух в шатре становится все чище. Головная боль притупляется. Роберт Джон, повеселев, приступают к наблюдениям. Тем временем подводные сумерки все более сгущаются. Наступает первая ночь на глубине 130 метров. Порядком уставший за день роберт и Джон прощаются с наблюдателями на корабле и быстро засыпают. На следующий день океанавты позавтракав отправляются в море. В 10 часов утра они приступают к испытанию новых аквалангов и подводного автомата для дыхания с замкнутым циклом. Джон первым сделал круг вокруг дома. Аппарат функционировал отлично. Применение гелия с открытой циркуляцией, когда после выдоха отработанная дыхательная смесь сразу же выбрасывается в окружающее пространство, слишком расточительно. Гелий все еще очень дорог, ведь каждый баллон его стоит почти 30 долларов. Поэтому и был сконструирован специальный автомат с замкнутым циклоном дыхания, когда отработанная смесь не выбрасывается, а очищается, обогащается кислородом и вновь поступает в легкие аквалангиста. Как же работает такой аппарат? Первый шланг, соединенный с обоймой баллонов, стоящих с внешней стороны шатра, подает свежую дыхательную смесь. Отработанная дыхательная смесь с остатками кислорода, но насыщенная углекислым газом, по другому шлангу возвращается на подводную станцию в регенератор. Здесь она облагораживается, насыщается кислородом и освобождается от углекислого газа. Круговорот газовой смеси продолжается до тех пор, пока не истощатся запасы кислорода в баллонах. Однако такая система закрытой циркуляции имеет тот недостаток, что океанавт оказывается как бы на привязи у своего подводного дома. Шланг ограничивает радиус плавания, сковывает движение океанавта. Во время подводных работ на дне шланги могут быть случайно придавлены чем-нибудь. Наконец, не исключено, что приняв трубки за живое существо, На них нападет один из морских хищников. Когда Джон возвратился в шатер, предстояло провести еще один опыт. Подключившись к новому баллону с газом, Джон стал вдыхать газовую смесь, содержащую 75% кислорода и 25% гелия. Несмотря на то, что гелий составлял только четвертую часть коктейля, голос по-прежнему оставался едва внятным. Действие обычного сжатого воздуха на этой глубине испытал на себе Робер Стенеи. Он сделал три глубоких вдоха. Воздух был так плотен и тяжел, что, казалось, прилипал к рту. На третьем вдохе перед глазами Робера пошли круги. Наступило глубокое опьянение. Хотя Стенеи и Линдберг оделись в специальные костюмы, оба жестоко мертвы. Для нагрева воды требуется в три тысячи раз больше тепла, чем для нагрева воздуха. Вот почему море никогда не успевает прогреться до температуры окружающего воздуха за исключением тонкой кромки воды у самой поверхности. Холодная вода усиливает обмен веществ, но такой непосредством расход энергии приводит к изнеможению. Температура тела угрожающе понижается, человек теряет способность ориентироваться, притупляется ум. В конце концов пловец теряет последние остатки сил, сознание, оставляет его, и он гибнет. В очень холодной воде, не имея защитного костюма, можно пойти ко дну после 10-минутной ванны. Особенно тяжело переносят плавание в холодном море щуплые люди. Значительно лучше, подобно тюленям и дельфинам, чувствуют себя полные люди, тело которых защищено слоем жира. Несладко было океанавтам и в самом подводном домике, несмотря на то, что, как уже говорилось, оба они были одеты в специальные костюмы. Недобрым словом поминали Джон и Робер высокую теплопроводность гелия. Даже при 30 градусах тепла было холодно, а при понижении температуры до 25 градусов у них буквально зуб на зуб не попадал. Ночная тревога. Где-то далеко-далеко скатился с неба в воду огненный шар солнца, загорелись звезды, после полуночи южный крест склонился к самой поверхности моря и медленно угас за горизонтом. Созвездие Скорпиона поднялось с юга к зениту, большая медведица неторопливо двигалась на запад, в отдалении на востоке ярко мерцали Алтаир, Вега и Денапа.